Я в этом не понимаю. Но одно ведь другого не исключает, верно, Коленька? Можно быть безумно талантливой и при этом водить в мастерскую любовников, делая вид, что старательно пишешь картину. «Ах, вот даже как!» – протянул Силуянов. «Значит, у Ларисы был любовник». «Ну, не знаю, любовник там или любовница. В этих ваших нравах современных сейчас не разберешься». «Стоп, стоп, стоп, Римма Ивановна, только не надо делать вид, что вы совсем глупая темная баба и ничего не понимаете. Вы мне уже не раз продемонстрировали мощь своего интеллекта и выдающуюся наблюдательность. Значит, Лариса была лесбиянкой. Не знаю, наговаривать не хочу, но если жена не спит со своим мужем, и при этом ей все время звонят какие-то женщины, которые не представляются, и ничего не просят передать, то это наводит на определенные мысли. У каждой нормальной женщины, особенно молодой, должны быть подружки. Почему ни одна из них никогда не была у нас в доме, а, Коленька? Почему Лариса их не приглашала в гости? Почему она их прятала от мужа и от свекрови? Так я вам скажу почему. Потому что боялась, что любой, кто увидит их вместе, сразу во всем догадается». «Стало быть, наркоманка, лисбиянка, да еще и корыстная. Ничего себе, коктейльчик. Такой выпьешь – мало не покажется. И где при таком раскладе искать убийцу, застрелившего Ларису Риттер из пистолета Беретта? Среди наркоманов, заполонивших Москву, среди лесбиянок, которых тоже немало, или в ближнем окружении, в семейной, так сказать, среде?» потому как ее выходки всем смертельно надоели. И в первую очередь мужу, который, если верить всезнающей домработнице Риме Ивановне, вгрохал кучу денег в раскрутку своей беспутной супруги. Коротков сдался первым. Собственно, после звонка Коле Силуянова можно было уже и не темнить, а притвориться наивным и задавать вопросы, что он и сделал. «Валерий Станиславович, ваша жена болела?» «Чем?» – недоуменно откликнулся Риттер. «Не знаю, чем-нибудь, болезнями какими-то?» «Нет, Лариса была совершенно здорова, она же молодая женщина, откуда взяться болезням?» «Насколько мне известно, она принимала лекарства». Коротко посмотрел на листок, куда вносил под диктовку Силуянова название препарата, в упаковке от которых находила бдительная Рима Ивановна, и перечислил их, не отрывая глаз от записей, для чего Лариса Сергеевна все это принимала, если ничем не болела. Риттер молчал. Он был готов к чему угодно, только не к этому. Значит так, Валерий Станиславович, ваша жена была наркоманкой, только вы почему-то упорно пытаетесь это скрыть. «Не понимаю, почему. Вы хотите запутать следствие? Ее наркомания позволяет выстроить целый ряд версий, объясняющих убийство. А вы молчите. Вы что, не хотите, чтобы мы нашли убийцу? Ваше поведение можно понять только в одном случае – если убили ее вы сами. Это так?» «Это не так», – твердо ответил Риттер без малейшего промедления. «Я понимаю, что вы хотите сказать. Вы правы». Я веду себя глупо, но в нашей семье всегда принято было не выносить ссор из избы. Я привык скрывать Ларисина пристрастие. О нем знали только мать и моя старшая сестра. Даже домработница не знала.